Перед заходом солнца нас отвели обратно в бараки и накормили обедом. Каша, немного овощей и пиво. С наступлением ночи заперли в спальне, где до самого утра ярко горел свет. Спали мы на двухметровых нарах, установленных вдоль стен в два яруса. Старые заключенные, естественно, захватили лучшие, верхние нары. Там было гораздо теплее. Каждому у двери выдали спальный мешок. Мешок был грубым, тяжелым и теплым. Для меня главным его недостатком была длина. Гетанианец обычного роста легко помещался в таком мешке с головой, а я не мог даже вытянуться во весь рост. Место, где я теперь жил, называлось Третьей добровольческой фермой комменсалии Пулефин и было под отчет на по вопросам переселения. Пулефин 30 округ, самый-самый северо-запад обитаемой территории Аргарейна, с одной стороны ограничен горным массивом Сэмбенсиен, с другой рекой Исагель и побережьем океана. Территория округа населена мало, крупных городов здесь нет. Самым близким считается Туруф, расположенный в нескольких километрах от Пулефина на юго-западе. Впрочем, я так никогда его и не видел. Ферма находилась на самом краю обширного безлюдного лесного массива Таренпет. В этих северных местах росли только кривоватые и низкорослые хвойные деревья Тор с серыми иголками. С природой, даже дикой, на планете Гетен обращались всегда очень бережно и аккуратно. А потому, хоть в этих лесах и производилась промышленная добыча древесины... Там не было ни единой проплешины, ни одной покрытой жалкими пнями вырубки, ни одного эрозированного горного склона. Казалось, что каждое деревце в этом лесу поставлено на учет, и ни единая крошка опилок с нашей лесопилки не пропадет зря. Что касается работы, то работали мы как следует, и нас никто особенно не подгонял. Если бы еще чуть лучше питаться и одеваться теплее, то работа эта казалась бы даже приятной. Однако до этого было весьма далеко. Мы постоянно мерзли и голодали. Охрана редко проявляла по отношению к нам грубость и никогда жестокость. Охранники, флегматичные, неряшливые, тяжеловесные, были похожи на крупных, мягкотелых, мясистых, добродушных и смешливых,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 Их разговоры отличались поразительной мелочной тривиальностью. Сначала мне показалось, что это безжизненность и тупость вследствие недостаточного питания, холода и несвободы, но вскоре я убедился, что всё гораздо сложнее. Это было вызвано препаратами, которые давали всем заключённым, чтобы предотвратить у них наступление кемера. Я знал о существовании подобных фармацевтических средств,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 Они напоминали рабочих валов, не имевших ни стыда, ни желаний. И поскольку сексуальное влечение подавлялось насильственно, а подавление половой функции затягивалось, это повлекло за собой не только физиологические нарушения, но нечто более опасное – тотальную пассивность. Если бы на планете Зима существовали муравьи, Гетанианцы, вполне возможно, уже давно попытались бы имитировать социальное устройство их колоний. Режим содержания людей на добровольческих фермах – весьма недавние изобретение, ограниченные пределами одного Аргарейна и практически неизвестные ни в одной другой стране. Однако и это весьма зловещий признак. На ферме Пуллифен, как я уже говорил, все было бы вполне переносимо, если бы нас не пичкали лекарствами и не подвергали бесконечным осмотрам. Некоторые заключенные проходили осмотр группами, человек по 12. Они получали свою порцию гормональной дряни и вновь приступали к работе. Другие, например, политические, подвергались допросу индивидуально каждые пять дней, причем с применением особых наркотических средств, эликсира правды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 я подняться просто не смог. Меня оставили в покое, и на следующий день я, пошатываясь, все-таки вышел на работу вместе со своей группой. Очередной осмотр заставил меня беспомощно проваляться два дня. Какой-то препарат, то ли гормональные средства, то ли проклятый эликсир правды, явно действовал на меня токсично, и более всего страдала моя земная нервная система. Причём токсины эти обладали способностью накапливаться в организме.